От того, что они увидели, от страха на голове зашевелились волосы. Какая-то странная колесница со скрипучими колёсами быстро въезжала на холм, тащили её маленькие существа гномики. Женщины еле живые от страха прижались друг к другу и наблюдали эту процессию. Колесница перепрыгнула через виноградник и скрылась в темноте. Эльфы живут в лесах, в небе и в море, а иногда на особых невидимых островах, которые только иногда становятся видимыми. В 1691 году шотландский священник Кирк написал книгу Тайный союз эльфов, фавнов и фей, в которой он обобщил свой опыт изучения этих существ. Его 16 выводов о жизни эльфов были такими: Они являются чем-то промежуточным между человеком и ангелами. У них очень лёгкие, флюидные тела, которые можно сравнить с плотными облаками. Чаще всего их видят ночью. Они могут появляться и исчезать по своему желанию. Они умны и любознательны. Они обладают силой, позволяющей забирать с собой всё, что им нравится. Они живут под землёй в пещерах, в которые могут проникать через любую трещину или отверстие, доступное только для воздуха. Пока люди ещё не расселились по большей части территории земли, эти существа жили на ней и занимались земледелием. Их цивилизация оставила следы на вершинах гор. Она процветала в то время, когда повсюду ещё росли леса. Каждые 3 месяца они меняют место жительства, так как не любят засиживаться на одном и том же месте, а предпочитают путешествовать. Именно тогда и происходят встречи, внушающие страх людям даже на больших дорогах. Их тела, благодаря своей способности меняться, позволяют им плавать по воздуху со всеми своими домочадцами. Они делятся на племена, как и у нас, у них есть дети и кормилица с свадьбы и похороны. Стоиль лишь разница в том, что они делают это только для того, чтобы передразнить наши обычаи или предрекать земные события. Считается, что их дома удивительно большие и красивые, но чаще всего они недоступны человеческому зрению. Их можно сравнить с заколдованными островами. В этих домах есть никогда не гаснущие лампы и огонь, горящий без дров. Говорят они очень мало. Когда дело всё же доходит до разговоров, они пользуются языком, похожим на свист. Их привычки и язык, когда они разговаривают с людьми, такие же, как и у жителей тех мест, где они обитают. Их философия основана на следующих принципах: ничто не умирает, всё развивается циклично, и при очередном цикле каждая субстанция возрождается и совершенствуется. Это эволюционное движение является универсальным законом. Считается, что у их вождей есть своя иерархия, но у них нет невидимого поклонения богу, не религии. У них есть много книг, лёгких и весёлых, но есть и сложные и серьёзные, повествующие об абстрактных материях. Когда им вздумается, они с помощью волшебства могут заставить себя появляться перед нами. Через год после написания книги об эльфах Кирка не стало. Предание сообщало, что эльфы забрали его к себе, потому что не слишком много он знал о бег жизни и выдал людям. Во всяком случае, в церковных записях того времени не осталось никаких записей о его смерти. Ученые и философы древности считали этих существ промежуточными формами жизни между материальным миром и мирами высших богов. Плутарх, например, писал, что было бы нелепым, если бы природа оставила незаполненным такой громадный разрыв, не создав эти полуматериальные пластичные формы жизни. Греки, а вслед за ними и римляне, объединили этих существ под общим названием «демоны».